Глава 22. Мнимые доказательства. Тождесловие, довод слабее тезиса, обращенное доказательство, круг в доказательстве. Первое. К софизмам произвольного довода относятся часто те мнимые доказательства, в которых или а. В виде довода приводится для доказательства тезиса тот же тезис, только в других словах. Это будет софизм тождесловия. Идем пер идем. Или б. Доказательство как бы перевертывается вверх ногами. Мысль достоверную или более вероятную делают тезисом, а мысль, менее вероятную, доводом для доказательства этого тезиса, хотя правильнее было бы сделать как раз наоборот. Этот софизм можно назвать обращенным доказательством. Наконец, В. В одном и том же споре, в одной и той же системе доказательств, сперва делают тезисом мысль А., и стараются доказать ее с помощью мысли Б. Потом, когда понадобится доказатель мысли Б, доказывают ее с помощью мысли А. Получается круговая порука. А верно потому, что истина Б, а Б истинна потому, что верно А. Такой софизм называется ложным кругом или кругом в доказательстве, или заколдованным кругом. Иногда он бывает и в скрытой форме. А доказывается с помощью Б, но Б нельзя доказать иначе, как с помощью А. Те же самые названия, как софизмы, носят и соответственные ошибки. Второе. Дождесловие встречается часто, гораздо чаще, чем мы это замечаем. Уже было отмечено выше, как «иногда трудно» под разными словами отличить одну и ту же мысль, особенно если она выражена хотя бы в одном из случаев «запутанно», «трудно», «туманно». Иногда тождесловие имеет грубую форму, например, «поверьте, нельзя не быть убеждену, это истина» — Гоголь, «театральный разъезд» или другой пример из ученических сочинений. Это не может быть правдой, потому что это истина. Но часто тождесловие скрывается под очень тонкими формами, и не всегда можно точно установить, две ли почти одинаковые мысли перед нами, или одна и та же. Для доказательства, впрочем, и тот, и другой случай – обычно одинаково непригодны. Вот еще пример тождесловия. Начало Вселенной без Творца немыслимо, потому что немыслимо, чтобы она возникла произвольно, сама собою. Или из области более отвлеченной, философской. Каждое свойство, качество и так далее, есть качество и свойство чего-нибудь, то есть оно само по себе существовать не может. На этом основании многие философы, а в старину все, принимали существование кроме свойств, еще отдельных от них носителей свойств, так называемой субстанции. И вот один знаменитый философ XVIII века пишет «Признано, что притяжение – движение одним словом, все ощущаемые качества нуждаются в носителе, так как существовать сами по себе не могут. Беркли. Трактат, параграф 91. Подчеркнутый мною довод и тезис есть чистейшее тождесловие. Надо заметить, между прочим, что чем отвлеченнее вопроса, тем больше опасности при прочих условиях равных впасть в тождесловие третье при произвольных доводах очень нередко случается, что приводимый довод еще менее приемлем еще сомнительнее, чем самый тезис. например, тезис бога нет, а довод «Бога выдумали угнетатели, чтобы поработить слабых». Или тезис «В данном случае позволителен обман». А довод «Нравственности никакой не существует, все это одни условности» и так далее. Обращенное доказательство соединяет эту ошибку с любопытной особенностью Некоторых пар суждений. Есть такие пары суждений, в которых любое суждение может служить доводом для другого, если это другое поставить тезисом. Но и наоборот, второе может служить доводом для первого. Все зависит от того, какое из них мы признаем более вероятным и приемлемым. Например, такова следующая пара суждений. «Недавно шел сильный дождь, и На улицах теперь полно грязи» « Если мы знаем, что недавно шел дождь, то можем сделать вывод, что на улицах полно грязи. Если мы знаем, что недавно шел дождь, то можем сделать вывод, что на улицах грязно. если же наоборот знаем только, что на улицах грязно, то можем сделать вывод, что недавно шел дождь. Так что возможны из тех же двух мыслей два доказательства. Можно мысль А доказывать из мысли Б, можно как бы перевернуть, обратить это в доказательство и мысль Б доказывать из мысли А. Смотря по тому, что мы считаем вероятнее, А или б. И вот когда ошибка, о которой мы говорили выше, довод слабее тезиса, случается в связи с такой парой мыслей, тогда и получается то, что мы можем назвать обращенным доказательством.